Глава пятая. Пожалуйста, но давайте не будем говорить об этом долбанном референдуме. Пора было осмотреть труп Сэмми Хилл. Мэттлок вел машину. Тейлор сидел в пассажирском кресле, клек сзади. Она всегда садилась сзади, потому что у нее были самые короткие ноги. И всегда соглашалась с такой логикой. Однако с некоторых пор начала задумываться. В конце концов, если сядет на пассажирское сиденье, она же запросто может двинуть его вперед и оставить сзади побольше места. Почему бы Тейлору иногда не устраиваться на заднем сиденье? Клек недавно почувствовала, что это ее место в машине, принятое по умолчанию. Хороший пример малюсеньких умолчаний, упрочивающих позиции патриархата. «Мальчики впереди, девочки сзади». Интересная сторона всей этой истории с постами хэштег «Я тоже». «Me too» — популярный хэштег в социальных сетях, широко распространившийся осенью 2017 года по следам скандала с участием американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, 1952 года рождения. В постах с таким хэштегом женщины по всему миру рассказывали личные истории пережитых домогательств и насилия. Тогда же или чуть позже возникло еще несколько хэштегов, объединяющих посты на те же темы, например хэштег «Таймс ап» — время вышло, и хэштег No shade of grey, никаких оттенков серого. Но они оказались слабее кампании хэштег Me Если не считать самого насилия, занятная штука получается. Да чего же по-другому в свете более общей переоценки гендерных предубеждений, происходящие по всему миру, смотрится вообще что угодно? Как женщина Клег попросту замечала больше всякой херни. А может, она всегда ее замечала, но теперь меньше была склонна ее терпеть. Вместе с тем, охота ли ей напрягаться и заявлять Тейлору, что его очередь сидеть сзади? Да не очень. Жизнь слишком коротка, Клек уже научилась выбирать, в какие драки стоит ввязываться. Тейлор пролистывал то, что по-прежнему именовал бумажками, хотя проделывал он это на айпаде. «В исходном вскрытии ничего особенного, шеф», — проговорил он. Патологоанатом говорит, что извлекла из тела сколько-то семени, но, судя по всему, попало оно туда по согласию, поскольку о повреждениях тканей вокруг ануса жертвы ничего не сказано. «Ануса?» — Ага. Семя было у нее в анусе? Я вам ровно это и говорю, шеф. Мэтлок сосал карамельку и удержался от могучего порыва разгрызть ее в дребезги. Пожалел, что теперь нельзя курить в машинах. — Но это может дать нам некоторую наводку, видимо, — сказал он. — Шеф? — Ну, в смысле, отвязно как-то. С извратом и все такое. — Отвязно и с извратом? «Анальный секс же!» «Анальный секс — это отвязный и с извратом?» На миг повисла неуютная тишина. «Ну, нет, не очень. Так ведь?» — отозвался Мэтлок. «В смысле, ну, ясно же, в гетеросексуальных понятиях. Жертва — женщина». Карамельку он разгрыз. Осознавал, само собой, что интернет-порнуха сделала обыденными для целого поколения такие сексуальные практики, какие поколению Мэтлока, будь оно сколько угодно постпанковым, казались уж во всяком случае экзотическими, а вообще-то попросту извращенскими. И все же Мэтлок не успел к этому привыкнуть. В его времена это все не было темой. Еще студентом он познакомился со своей тогдашней девушкой на концерте Simple Minds и они чувствовали себя очень взрослыми, покупая книгу «Радость секса» в мягкой обложке. Книга сводилась к набору рисунков, изображавших всякие позы гетеросексуальных совокуплений. Мэтлок вспомнил, что анальный секс в книге упоминался, но кратко, в самом конце, да и то с некоторыми довольно строгими оговорками насчет гигиены, и рисунка там точно не было. Он бы запомнил. Нэнси к этому относилась так же, если не категоричнее, Зверяло Мэтлока, что даже если б ему хотелось, ходу туда не будет никогда. Констабль Клег нарушила молчание. — У меня спрашивают без толку, Не по моей части, как вы понимаете. — Бэри, анальный секс — это вообще тема у гетеросексуальных пар? Она удовлетворенно заметила, что шею у Тейлора порозовела на оттенок. Смутить Берри Тейлора в вопросах секса штука нелегкая, а потому вышла маленькая победа. — Не думаю, что он считается чем-то особенно необычным, Селли. Вряд ли это сколько-нибудь интересно для нашего расследования. — Вообще-то об этом целую серию сняли. В сексе в большом городе, — заметила Клек, — буквально несколько десятков лет назад. А еще в начале дряни, когда она выдает монолог, глядя в камеру, а ее тем временем окучивают сзади. Опять неловкая тишина, которую Тейлор заполнил, включив радио. Оно было настроено на какой-то разговорный канал. К счастью, дурная слава хэштега «Не ее вина» и публичной порки Мэтлока погасла в новостной круговерте так же стремительно, как и возникла. К несчастью, разговор вновь вернулся к грядущему референдуму, ожидаемому в конце сентября. Чуть меньше, чем через четыре месяца. Английская независимость оказалась куда более популярной темой, нежели ожидала премьер-министр. Она созвала референдум в попытке вскрыть чири английского национализма. В правом крыле ее партии он становился день ото дня все злее и гнойнее. Тот же «Фокус» некогда попытался проделать Дэвид Кэмерон с Брекзитом и смотреться все это начинало в той же мере мощным просчетом. Треп прав постановил голос из радиоприемника, как и большинство голосов из радиоприемников в разговорных радиопрограммах того лета. «Думаю, самое время двигаться дальше самостоятельно. Черчилль, 1966 и все прочее». «Треп мудозвон», — пробормотал Мэтлок. «Треп», которого они с радиоведущим имели в виду, был основным среди трех политических тяжеловесов, поддерживавших кампанию «Англия на выход». «Треп» и «Гриф». «Гуппи Джаб» и «Плантагенет Подмос Свин» — знатные зверюги, как их называла пресса, с изощренными мозгами. Так определяется, судя по наличным показателям, сносный навык отпускать вялые шутки на еще более вялой латыни. Государственные мужи, чьи способности и вес не пустой звук, отказались от своих постов в Кабинете министров, чтобы употребить свою громадную популярность и обширный политический опыт в деле изобретения англии как оптимистичный смотрящий в будущее торгующий со всем миром нации полностью готовые выстоять перед трудностями 21 века Любые намеки на то, что эти трое впряглись в Англию на выход, потому что она предоставила им единственную настоящую возможность переизобрести собственные карьеры, пошатнувшиеся из-за тщеславия, гордыни и полной некомпетентности он их политиков, тонули в гомоне преклонения перед этими знаменитостями, порожденным статусом знатных зверюк, о котором было столько разговоров. Мэтлок выключил радио. «Да чего же надоел мне этот дурацкий референдум?» «И вам, и всей остальной стране, шеф», — согласился Тейлор. «Но закрывать на него глаза мы тоже не можем. Он происходит». «По второму разу все это никому и не надо было», — посетовала Клек сзади. «Я думала, мы избираем правительство, чтобы оно управляло, а не доставало нас каждые пять минут, чтобы мы за них решали». «Вот именно, блин», — сказал Мэтлок. «Ну, не знаю», — проговорил Тейлор. — Если они и впрямь подумывают отколоться от королевства, кажись, это чересчур важно. Такое на откуп горстки политиков оставлять нельзя, правда же? Разве не так должна выглядеть демократия, когда политики слушают народ? «Господи — Господи! — воскликнул Мэтлок, качая головой. — Ты вообще себя слышишь, Берри? Зачем в таком случае избирать политиков, если они тут же пинают мячик обратно в толпу? — В толпу, шеф? — переспросил Берри. Несколько снобски это, вам не кажется? Слегка дискриминирующе. Не очень политкорректно. — Мы знаем, как выглядит толпа, Берри, — огрызнулся Мэтлок. — Мы их пасли достаточно. Ты в самом деле хочешь, чтобы толпа принимала ключевые решения о будущем этой страны? — Ага. Чего ж нет-то? — Ты серьезно? — переспросил Мэтлок. — Если предоставить принимать любые важные и трудные решения народу, Он первым делом вернет казнь через повешение. «И это будет плохо?» — спросил Тейлор. «По-моему, шеф совершенно прав», — вставила Клек с заднего сиденья. «Да кто вообще этот народ? Народ, к которому политикам полагается прислушиваться. Я человек, и я не согласна ни с одним идиотом из тех, какие звонят на радио. И я уж точно не хотела, чтобы какой-то там референдум разрушил королевство». «Немцы конституционно запрещают референдумы», — продолжил Мэтлок. «И знаешь почему? Потому что Гитлер считал их полезным инструментом». Тейлор пожал плечами. Ясно было, что ему этот разговор наскучил. Клек воткнула наушники в уши. «Все это чушь, и херня будет происходить, хоть ты убейся». Мэтлок кипел. В молодости, в восьмидесятые, он был очень даже политизирован, Даже антиэлитарин в полицию вписался, поскольку считал, что это хорошая стартовая площадка для карьеры в политике. И даже после того, как решил, что ему нравится быть полицейским, он по-прежнему считал себя эдаким радикалом. Молодым констеблем он дежурил на улицах во время мятежей, вспыхнувших из-за подушного налога с избирателей. Протесты в 1989 90 годах против общинных налогов, в народе именовавшихся подушными, введенных при Маргарет Тэтчер. Самая крупная акция состоялась 31 марта 1990 года в Лондоне. И переживание это получилось для него по-настоящему противоречивым, потому что с протестующими он был по сути согласен. Но теперь, теперь все зашло так далеко вправо, что приходилось отстаивать статус-кво как Ростов, в чем он сомневался в студенческие годы, конституционное правительство, массовая пресса, судьи и суды оказалось под угрозой. Этот дурацкий референдум попросту очередной шаг в постепенном крушении всякого, даже подобия нормального общества. Веры хоть во что-то! Разверзлись хляби мелкого национализма и негласного расизма. Отвратительно. И лично он винил во всем гребаных скоттов. Вот кто все это развел, пытаясь развалить прекрасно обустроенную страну, выигравшую две мировые войны, породившую «Битлз» и изобретшую паровой двигатель. Зачем? Не понимали они, что ли, что неизбежным результатом шотландского национализма станет национализм английский? «Сколько национализма в силах переварить один маленький остров?» Мэтлок где-то прочитал, что независимости стоит добиваться Лондону, раз у него такая мощная экономика. «А чего не Найтсбриджу тогда? Жилому району в центре Лондона, одному из двух основных центров международной розничной торговли в городе? Или трем верхним этажам «Осколка»?» Это 95-этажный лондонский небоскреб, 95% которого владеет государство Катар. Мэтлок заметил про себя, что на самом деле довольно удивительно, до чего много времени понадобилось, чтобы все настолько опаскудилось. В пору первого шотландского референдума, референдума о независимости Шотландии, который состоялся 18 сентября 2014 года, теперь это все казалось другой эпохой и другой страной. Мэтлок ожидал, что обидчивая Англия тут же проделает нечто подобное и вякнет. «Да и пошли вы все раз так!» Но если не считать добродушных подначек, Англия, в общем, не обратила внимания. Теперь же, конечно, после катастрофического очковтирательства с Брекзитом, который не удовлетворил ничьих устремлений, Англия дорвалась. Повсюду теперь эти дурацкие флаги святого Георгия, В точности, как в свое время Эдинбург с Глазго были увешаны на всех углах долбанными дебильными Андреевскими крестами. Флаг королевства уже нигде, кроме Букингемского дворца, не поднимали. Как оно все к этому скатилось? Десять лет назад. Королевство было относительно преуспевающей европейской державой с олимпийской командой мирового уровня и завидной репутацией в смысле общей терпимости. А нынче страна, единая с 1707 года, не имела ни малейшего понятия, кто и что она есть. Как вышло, что все так стремительно испортилось? Желал ли кто-нибудь подобного кавардака? Будто кто-то сознательно раскачивал лодку. Но это уже паранойя. В теории заговоров Мэтлок не верил.